Глава 35. Праздничные дни пролетели быстро и незаметно. Почти каждый день мы с Матвеем куда-то ездили. елки, цирки, детские спектакли, интерактивы. А еще часто гуляли в празднично украшенных парках и площадях. Прямо вспомнила детство. Здорово праздники пролетели. Только под конец Матвейка приболела и слег с простудой. И что сделал тиран? Правильно, отправил меня в мини отпуск, им лично оплачиваемый чтобы я могла сидеть с мальчиком. Хорошо быть большим начальником. Во время болезни малыша стало с ним как никогда близко. Очень жалко было маленького человечка. Впервые за два дня мы с ним валялись в обнимку в большой папиной постели, смотрели мультики и лечились, а коуч преданно лежал в ногах, боясь потревожить своего молодого хозяина, и даже в игрушки свои не хотел играть, пока малыш был вялым и сонным. Кажется, собака по-настоящему переживала и боялась за мальчика. Ребенок же в моменты слабости так трогательно лежал у меня под боком, прижавшись щекой к руке, что просто слезы наворачивались. Не могла себе отказывать в удовольствии приласкать Матвея, чмокнуть в пылающую щеку или нос. Когда Матвей уже практически выздоровел, только носом немного хлюпал, А мой отпуск все еще не закончился, стали с ним ходить на развивающие занятия в небольших детских группах, потихоньку начав подготовку к детскому саду. Ходили также и на занятия с детским психологом, но пока без особого результата. В один из дней почувствовала с утра недомогание и головокружение. Возможно, все-таки заразилась от Матвея. Еще напрягало то, что месячные никак не наступают. Возможно, задержка из-за того, что был перелет... Я слышала, от этого могут сбиваться биологические часы. Но раньше подобного у меня не наблюдалось, поэтому решила сходить в клинику недалеко от дома, узнать, может, вирус какой на отдыхе подцепила. Угу, подцепила. Только не вирус. Медленно бреду по улице из клиники в сторону дома, нервно сжимая в руке бумаги с заключениями врача и результатами УЗИ. Ноги ватные и подкашиваются. Нахожусь в состоянии полного ошеломления. В голове тысячи вопросов. Я пока еще не могу поверить. Слишком неожиданно. И страшно, если все это какая-то ошибка. Так все, надо расслабиться и наконец-то насладиться моментом. Эх, а как все Вова воспримет? Обрадуется? Или скажет, что я его обманывала, говоря, что не могу забеременеть? Еще и выгонит, обидевшись? Нет. Ни за что не выгонит. У что-то я тира не сумела понять. Но вот оскорбиться точно может. Самое смешное, что в клинике мне сказали, что у меня все абсолютно нормально со здоровьем, а в авторитетной больнице моего родного города, наоборот, давали заключение, что все совершенно плохо. Правда, в той больнице моя бывшая свекровь когда-то работала. Вообще, надо бы найти выданные мне в больнице бумаги. И Василиску, кстати, будет доказательство, что я не врала, и больнице надо будет задать несколько вопросов, причем через адвоката. Ловлю себя на том, что широко улыбаюсь. Походка становится все легче и чуть ли не в припрыжку. Рукой касаюсь своего живота. Ощущаю себя такой счастливой и счастье, и это такое теплое-теплое, и словно наполняет меня до краев. Я больше не пустая, нет больше холода, Иду, улыбаюсь и плачу с благодарностью, глядя в небеса. Захожу в знакомый двор. Охрана из двух мужчин, до этого следовавшая на отдалении, подошла ближе, вместе со мной проходя через пропускной пункт. Жалко только, что сегодня с утра Василиск улетел к отцу, а вернется только завтра вечером. По телефону я не стану ему ничего говорить. Хочу увидеть его первую реакцию, но боюсь, что все изведусь от нетерпения до этого момента. Рад, не рад будет тиран. На детской площадке под присмотром Нины резвятся Матвей и Коуч. Картина по-настоящему идиллическая. На ребенке ярко-синий комбинезон, в котором он чем-то напоминает милого гномика. «Матвей!» – радостно окликнула я. Мальчик резко обернулся, сразу широко заулыбался и помчался ко мне со всех ног. Присела, заключив подбежавшего малыша в свои объятия и крепко сжав. «Матвей, знаешь, я тебя очень-очень люблю», – вдруг произнесла я. Это чистая правда». Малыш в ответ с силой обнял меня за шею. «Так и стоим». В ногах крутится радостно поскуливающий и виляющий хвостом коуч. Было так хорошо, что я не сразу обратила внимание на странные звуки за спиной. Крики, какая-то возня. А когда обернулась, было уже поздно. Меня с силой толкнули мужские руки и буквально вырвали из моих объятий Матвея. «Матвей!» Испуганно кричу я, подскакиваю, на меня тут же отправляют обратно на землю одним мощным ударом в лицо. Падаю не на дорожку, а в сугроб. Голова кружится, в глазах темнеет, больно, но я все равно подскакиваю, мчусь за мужчиной в маске, утаскивающего отчаянно сопротивляющегося Матвея. Вокруг творится что-то страшное. Много мужчин в черных масках и с автоматами, они укладывают лицом на землю людей с пропускного пункта и мою личную охрану. Мир после удара словно размазан, я пошатываюсь, но все равно упорно следую за мужчиной, уносящим малыша. Коуч рычит и смело бросается в ноги человеку, который обижает его маленького хозяина. Один из людей в маске направляет оружие на Коуча. Собака скулит и падает, по ее шкуре потоком льется кровь. Матвей вдруг закричал, даже не закричал, взвыл раненым зверем. Я выхожу со двора на улицу, но дальше идти не получается. Меня останавливают двое мужчин в масках. Бьюсь изо всех сил, но меня быстро и профессионально скручивают и укладывают на землю, заломив руки. Глаза застилают слезы. Кричат прохожие и люди во дворе. Я громко зову на помощь и прошу вызвать полицию. «Тише, принцесса. Будь спокойнее». Крачева произносит мне практически на ухо тот, кто навалился на меня сверху, И держит за руки. Я сейчас не могу анализировать, только фиксирую происходящее, чтобы потом осознать. Все мое внимание приковано к Матвею, которого уносят все дальше. Будешь так сильно ерзать и сладко кричать, заберу с собой прямо сейчас. А в принципе, почему бы и не забрать заодно? Что? Меня? Забрать? Так, а что это тут у тебя? Из моих рук насильно вырывают бумаги, которые я до этого на автомате судорожно сжимала. Рыдающего мальчика уже отнесли к черной тонированной машине. Дверь открывается. Я замечаю, как из салона к Матвею тянутся чьи-то мужские руки. Запоминаю каждую деталь. Руки. Их обладатель одет в деловой костюм, часы, похоже, дорогие. Циферблат золотой и ярко блестит на солнце. Мужчина в маске передает мальчика тому, кто сидит в машине... Но Матвей не робкого десятка. В момент передачи умудряется укусить руку принимающего, ужом выскользнуть из рук человека в маске и рвануть в мою сторону. Побег был недолг. Все тот же мужчина в маске тут же схватил мальчика за капюшон. «Матвей, иди сюда», — слышу я сухой повелительный голос мужчины из авто. Ребенок даже не смотрит на того, кто в салоне. Матвей плачет, рвется ко мне изо всех своих детских сил, и вдруг «Мама!» Отчаянный крик ребенка разрезает пространство. Отчаянный рывок. Несмотря на боль, чудом сбрасываю с себя того, кто до этого придавил меня коленом к земле. Встаю, подскальзываюсь, падаю, но все равно мчусь к Матвею. «Мама! Мама! Мама!» Без остановки, срывая голос, кричит Матвей. Мужчина в маске тянет малыша к машине. Сзади меня ловят сильные руки. Я брыкаюсь изо всех сил. Маж, да перестань ты! Я беременных женщин не обижаю. Это одно из моих немногочисленных табу. Идем к машине. Теперь тот, кто сзади, сам подталкивает меня по направлению к Матвею. Не собираюсь медлить и секунды. Рванула к мальчику, но все не так быстро, как хотелось бы. «Мужчина все держит меня и предпочитает идти неторопливо, вальяжно, словно император. Я около машины». «Отпусти мальчика». «Властный приказ человеку в маске со стороны того, кто меня держит. Теперь я узнала». «Давид». «Матвей тут же влетел в мои объятия, подхватила мальчика на руки и уже готова бежать с ребенком, куда глаза глядят». «Что ты творишь?» Шипит из салона авто, седовласый представительный мужчина в черном костюме и зло зыркает черными глазами. Больше всего этот мужчина похож на супермена, только состарившегося и очень злого. Матвейка, иди ко мне, поедем домой. Мальчик вцепился в меня крепко-крепко, отрицательно покачал головой и четко и твердо произнес Нет! Ну вот видишь, пап, я все могу понять, но он в конце концов твой внук. Свой выбор сделал, смотри, заговорил еще к тому же, и мама уже себе подобрал. Мама это непонятно кто, подстилка, небось. У Матвея всего одна настоящая мать, а этих можно хоть пачками мальчику нагнать. Пусть выбирает любую. Он еще маленький, и все забудет. Цинично говорит, по всей видимости, Крамер старший. Это может быть, но ты и отца Матвея, что ли, тоже будешь подбирать? При живом-то и любящем. «Давид, ты знаешь ситуацию?» «Знаю. Я вообще много чего знаю». Порный император, так и не сняв свою маску, разворачивает меня лицом к себе, наклоняется и тихо произносит на ухо так, чтобы слышала только я. «Маш, ну что же ты застыла? Иди уже отсюда поскорее, я тут разберусь». «И мои вам с и поздравления». Между мной и Матвеем Крамер незаметно впихнул бумаги из поликлиники. «Мне повторять не надо». Рванул от машины домой со всех ног. Позади слышу возмущенный крик Матвея Крамера. «Ты ее знаешь! Что за...» Дальше я не слушаю. Мужчины в масках нехотя расступаются передо мной. Вбегаю в пустынный двор. Наверняка все предпочли скрыться в доме. Вдали слышу спасительный звук полицейских сирен – Кто-то все-таки вызвал полицию. На пути вижу лежащего на дороге в луже крови и тяжело дышащего коуча. Наклоняюсь, подхватывая на руки как можно осторожнее щенка. Матвей мне помогает держать собаку. Тяжело. Пес не маленький, но оставить его здесь одного не могу. Наконец-то вхожу в подъезд и в лифте сажусь вместе с родным грузом на пол. Неужели все кончилось? Когда лифт на последнем этаже открывается, возле него почему-то стоит наш взволнованный повар. Федор нервно заламывает руки и без конца причитает. Мужчина тут же помогает мне встать, забирает из рук коуча, пытается взять и Матвея, но мальчик вцепился в меня клещом и ни за что не желает отпускать. «Я сама донесу», — произношу я и вместе с Матвеем, поваром и щенком добираюсь до квартиры, где мы тут же запираемся на все замки. Только в этот момент позволила себе судорожно вздохнуть и по-настоящему поверить. Все, в безопасности. Матвей со мной. Но расслабляться и лить слезы рано. Где все? Твердым, я бы даже сказала, стальным голосом спрашиваю у повара. Где все, когда они так нужны? Я и Матвей, все в крови коуча, состояние еще то. Села прямо на пол. Одной рукой успокаивающий глажу по спине Матвея, а другой собаку. Коуч все еще дышит. Надежда есть. Только из-за крови, вымазавшей почти всю шерсть, не могу понять, где ранение. Так вас побежали спасать. Сейчас, наверное, их полиция допрашивает или преступников ловит. Угу, замечательно просто. Надеюсь, скоро все вернутся, можно и в компании с полицейскими. А где няня Нина? «Не знаю». «Совсем жалко», — ответил повар. «Ох, надеюсь, с Антониной все хорошо, и она где-то скрылась. Фёдор, срочно вызывай ветеринара. Делай, что хочешь, но он должен быть здесь очень быстро». «Я бы рад, но у меня нет номеров ветклиник. Поиск подходящих ветеринаров, которые находятся поблизости, займет время». Тут ожил Матвей. Подняв голову, выбрался из моих рук и потянул меня куда-то очень быстро. Щенка пока оставила на попечение Фёдору, обязав повара, не прекращая гладить коуча по голове. Боюсь тревожить собаку. Оказалось, Матвей тянул меня в свою комнату, где мальчик вручил мне свой телефон и открыл базу номеров. «Матвей, что ты хочешь? Я не понимаю». Все же нервничаю, поэтому говорю отрывисто и резко. Буквально чувствую, как ценное время убегает. «Доктор, для коуча. И здесь». «Ого!» Малыш сказал целое предложение, при том, что раньше вообще не говорил. И тут до меня дошло. Как же я рада, что Матвей теперь может говорить, иначе в этом состоянии я бы соображала еще долго. Дело в том, что ребенок всегда с большим удовольствием при моей помощи вносил в свой телефончик и новые любые контакты. Мне кажется, мальчику просто нравилось, что у него есть много номеров. Это придавало ему еще больше важности и серьезности. Ну вот, телефон личного ветеринар коуча Ведь клиника тут недалеко, врач сразу ответил на вызов, вкратце, но не без надрыва, обрисовала ситуацию, и мужчина пообещал тут же приехать. Фух, хоть что-то сделали. Матвей рванул на выход из комнаты к своей собаке. Ярко-синий комбинезон ребёнка сплошь покрыт бурыми пятнами, и смотрится это так, что я вот-вот потеряю сознание. Так, документы из клиники должны валяться где-то в коридоре. Сумочка с моим телефоном осталась, скорее всего, в том сугробе, в которой меня уронили хуком справа, поэтому Владимиру звоню с телефона Матвея. Тиран долго не берет, я уже почти отчаялась дозвониться, но тут Василиск все же отвечает на вызов. Да, Матвей. Голос Триве поначалу не узнала, настолько он тосклый и безжизненный. Володь, что случилось? Отец умер. Сегодня. Всего несколько часов назад. Кончики пальцев холодеют. В глазах покалывает от слез, которые я тщательно стараюсь сдержать. Соболезную. «Спасибо. Маша, почему ты звонишь с телефона Матвея?» Закусила губу. «Я не могу сейчас молчать. Извини, что беспокою, но тут столько всего случилось. Сейчас наверняка придет полиция, и я не знаю, что им говорить, и Матвей, и коучи «Постой, все по порядку. Что именно случилось?» Голос тирана стал сосредоточенным и напряженным. Матвея пытались выкрасть. «Что?» — яростно. «Не волнуйся, все обошлось. Матвей дома, но ранили коуча. Мы сейчас дома, ветеринара вызвали, но тут только Федор. Вся охрана на разборках внизу. И я не знаю, что с няней. Она тоже могла броситься на защиту Матвея и пострадать». «Сам Матвей сейчас в порядке?» «Да, и знаешь, он заговорил». «А еще...» «Ты в порядке?» Потерла ноющую скулу. В зеркало на себя смотреть боюсь. «Да». «Почему так не уверена?» «Все нормально. Похищение организовал дед Матвея. Что мне говорить полиции?» «Это не так важно. Можешь говорить все, как было, это уже роль не сыграет. Крамер сможет занять дело, если только не вывести его на более серьезный уровень. А я выведу». «Сейчас позвоню адвокату. На всякий случай в дом, пока я не приеду, пускай только врачей и наших людей. Полиция пусть ждёт со своими вопросами меня и адвоката. Я уже направляюсь в аэропорт». «Но как же твой отец?» «Сейчас важнее помочь вам, а отцу уже не поможешь. Я вас заберу сюда на несколько дней, пока все не уляжется. Познакомлю с родственниками со стороны отца. На похороны много кто приедет». «Маш, как удалось избежать похищения?» Давид помог. Все было совсем плохо. Люди в масках, всех положили на землю. Матвея уже почти впихнули в машину к деду. Мальчик очень сопротивлялся, кричал, звал меня. А Давид был в маске, держал меня и, кажется, тоже решил забрать и меня, но потом увидел бумаги из поликлиники, что я беременная. И помог, передав мне Матвея. Мы почти сразу же убежали. «Стоп!» «Ты беременна?» «О, блин, проговорилась. Все из-за стресса. Ну да, сегодня только узнала. Срок совсем небольшой. Наверное, это мы на зимнем корпоративе хорошо постарались. И оказалось, что у меня все в порядке со здоровьем. Но у меня остались старые справки, где утверждается обратное. Так что у меня очень много вопросов. Ты рад?» замялась. «Или не очень?» «Нервничаю еще больше. Я сама не могла даже предположить, что так получится. Я рад. Очень». Реакция тирана была неожиданной. Он отключил вызов. «Да уж, сколько на Василиска сегодня новостей свалилось. Видимо, нервы тоже не выдерживают». Тиран перезвонил через несколько минут, и это был уже совсем другой человек. Очень ласковый, осторожный, спокойный. «Василиск сообщил мне, что адвокат уже тоже едет, охрана сейчас поднимется, а еще что он вызвал врача из частной клиники посмотреть нас с Матвеем, а заодно составить заключение для будущего разбирательства». Владимир очень подробно все расспросил об инциденте, каждую деталь расспросил и про мой поход в клинику. От уверенного, спокойного голоса тирана мне становилось гораздо спокойнее, пока разговаривала, успела уговорить Матвея переодеться и умыться, Да и сама переоделась и смыла кровь с рук и лица. На лицо, кстати, и правда страшно смотреть, но я и не смотрю. Так глянула разок и все. Распрощались с Триве только тогда, когда он сказал, что самолет, на который он сел, взлетает и придется отключить связь. Вскоре вернулась охрана, приехали ветеринары и врачи, пара полицейских тоже подошла, чтобы взять показания, но их очень вежливо попросили подождать. Узнала, что Нину, которая тоже побежала спасать Матвея, толкнули, она упала и потеряла сознание. У врачей удалось выяснить, в какую больницу повезли женщину, и что она уже очнулась, и у нее легкое сотрясение. Ветеринары оказали Коучу прямо на месте первую помощь, заверив, что все будет в порядке. Щенка ранила в ногу, и то по касательной. Предположили, что тот, кто стрелял, возможно, и не собирался убивать собаку, Лишь сделать так, чтобы не мешало. Врачи осмотрели нас с ребенком. Меня хотели забрать в клинику, сделать рентген, но я отказалась. Будет сильно болеть, сделаю, а пока не до того. Коуча, главный ветеринар, решил забрать в клинику, потому что рану надо зашить. Плачущий Матвей захотел ехать с ним, чтобы поддержать друга, и я не смогла отказать мальчику. Как раз подъехал адвокат и взял на себя полицию. В ветеринарной клинике мы с Матвеем сидели в обнимку, пока коуча лечили, а вокруг нас сидела суровая охрана. Мужчины тоже были на взводе и готовы к любому нападению. Собаку нам вернули спящую из-за наркоза и выглядящую вполне терпимо, если не считать побритую заднюю лапу и длинный свежий шов на ней. Ветеринар сказал, что коуч потерял много крови, ему нужен покой, хорошее питание и надо следить, чтобы шов не разошелся. Я прямо выдохнула. Вернулись домой, там уже спокойнее. Уложила Матвея спать, но уйти от него не смогла. Так крепко держал за руку и просил не уходить, что пришлось остаться. Рискуя разбудить мальчика, вызвонила Нину, узнала, что у женщины все относительно в порядке, сама ее успокоила, что у нас тоже, а то Нина очень переживала из-за ситуации. Глаза стали слепаться сами собой. «Слишком много нервов сегодня». Обняла Матвея покрепче и не уснула, а скорее отключилась. Зато, когда открыла глаза, тиран оказался рядом. Взлохмаченный, с красными глазами, уставший. Мужчина взял меня за руку и осторожно потянул к себе. Матвей все еще спит, хотя уже довольно темно. Аккуратно встаю, чтобы не разбудить мальчика, и стоит мне только оказаться вне кровати, Василийск молча подхватывает меня на руки и выносит из детской. «Машуль, я тебя очень люблю. Просто и без всяких ухищрений и пыточных инструментов признаются мне тиран прямо в коридоре. Обнимаю своего мужчину за шею, с трудом улыбаюсь, потому что лицо болит. И я тебя. Очень-очень». Триве очень...» вдруг поставил меня на ноги, а сам встал передо мной на одно колено и достал из кармана пиджака бархатную коробочку. Вообще, я собирался сделать это немного раньше. Потом думал, что немного позже и в более подходящий момент. Но все это уже не важно. Владимир открывает коробку, в которой, ярко переливаясь на свету, лежит удивительной красоты обручальное кольцо. Мария, ты выйдешь за меня замуж. Очень серьезно и с долей волнения поинтересовался у меня тиран. Ошеломлена. И, как и всегда, в ответственные моменты потеряла голос. Молчание затягивается. Взгляд Василиска становится все тревожнее, а я, как назло, не могу ничего сказать. щетно пытаюсь справиться с волнением. Сердце колотится, как сумасшедшее. «Ну!» Но... — раздался нетерпеливый мужской голос. Мы с Вовой обернулись на звук. В конце коридора, возле открытой двери... Сгрузилась вся охрана, еще и Федор, пыхтя с красными от натуги щеками, пытается пролезть в первый ряд на бесплатное представление. Стало смешно, и волнение наконец ушло. «Да», — громко и четко произнесла я, чтобы и любопытным свидетелям было все слышно. Тиран тут же подскочил и заключил меня в крепкие объятия. Целовать явно боится, чтобы не сделать больно. Охрана аплодирует, свистит и улюлюкает. Из-за двери детской показалась сонная мордашка Матвея. «Папа!» – радостно крикнул мальчик и побежал к нам. Мы с Владимиром тут же присели. Мальчик влетел в папины объятия, но рукой умудрился обнять за шею и меня. «Все, я не могу. Плачу, как уже давно не плакала, слезы льются потоком. Но на этот раз это слезы счастья».